Передвинул пачку заявлений потерпевших. Самых уважаемых и ответственных товарищей этой республики, и сказал. Он не мишка-художник. Он вор, и работает он с лани. Извиняюсь, в паре с ещё одним таким же художником. Тот постерший будет. А где же они теперь? У вас? Растерялся Концемольский секретарь. Ах, если бы, вздохнул начальник без правой кисти руки. А это можно только мечтать. Знаем где, знаем с кем, а брать не за что. Да бробы того попроще в шараши. Так нет же. По самым верхам идут художники. Мать их в душу. Робин Гуд и Херовы. А у нас половину оперативного состава опять на фронт забрали. Работать не с кем. Водили десять с половиной коллег, комиссованных из армии, поранением. С искорей настоящих всего трое. Остальные — клубная самодеятельность. лезет, правда, и шкуры вон, а что они могут? Ни опыта, ни знания оперативных. Только и умеют, что пулять. Да и ума маловата. Не то что у ваших художников. А сверху из спортивных этажей кричат нам вниз: "Вы куда смотрите? Вас советская власть сюда зачем поставила? Мы вот у вас у всех парк-билеты отберём". И ноги из жопы по выдёргиваем. Почему не докладываете, что вчера в центре города дом директора хлебозавода обокрали? Ну что ему ответишь? Я смотрю, ты тоже фронтовик. Авось не заложишь. Так вот я тебе так скажу, обнесли этого директора, ну и хер с ним. Он с сукин кор тебе уже столько наворовал. что ему еще на сто лет хватит, а меня, честно говоря, вообще сомнения берут. Не верю я, что четырнадцатилетний, или сколько ему уже там, пятнадцать, не верю я, что мальчишка может такие кренделя выкидывать. Я вот тебе дам почитать протоколы осмотра в мест происшествий, как они каждый раз хату берут. Это же цирк какой-то. Ум у них непостижим. Ни одна самая Натаска на них собака на них не тявкнет. Это ещё что за чудеса? Больше скажу, в доме бываю с десяток минут, и нет их. Будто заранее знают, где и чего лежит, словно сами туда прятали. Чуешь? Но взять мы их всё равно должны. И только на месте, чтоб с поличием, по закону. А пока у нас на них «Два хера и мешок дыма, или, выражаясь культурненько, вошь в кармане да блоха на аркане. Нет у нас на них ничего. Ни один суть дела к производству не примет». Взяли их в Талгаре, в 25 километрах от Алматы, взяли на чердаке у одного известного старого плана Кэша. Не того, который план курит, а потом дуреет от этого конопляного зелья, а плана Кэша, который торгует планом, по-крупному оптом. Это страшные деньги». Он и вовсе из Китая привозил, благо граница рядом, за Голгарским перевалом, а там у него и менты, и тагранцы все коплены. Так, короче, их толгари, где он живёт. Вся тартинно-хозяйственная верхушка из его рук кушает. Очень уважаемый бабай. Аксакал. Лаврик дней 10 туда на попутках и автобусах мотался, присматривался. А потом вернулся как-то и говорит: "Не шань.